Часть седьмая, глава двадцатая, грязные танцы. Смотри-ка, в последнем абзаце предыдущей главы мы незаметно вернулись в портер Вахтанговского театра, а на сцене уже третий и последний визит Онегина в дом сестер Лариных, скандал с Ольгой, скандал, который приведет к дуэли, Онегин тоже устроил, хладнокровно, расчетливо, профессионально, но Ленский сам виноват. Затащил друга в провинциальное сборище сброда Ахмадулина, а тот пошлую толпу терпеть не мог. Ленский. В субботу Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Онегин. Но куча будет там народу и всякого такого сброду. Ленский, и никого, уверен я, кто будет там. Своя семья. Поедем, сделай одолжение. Никого не будет? Ладно. Онегин сдался. Приехали. А там адская давка. Человек сорок. Скотинины. С кучей детей. Петушков, Буянов, двоюродный брат Пушкина, дитя Василия Львовича, реки ротный командир с полковым оркестром, какие-то Харликовы, Фляновы, Гвоздин, все с дочерьми, все с собачками, с грудными младенцами, лай-мосик, чмоканье-девиц, шум, хоха, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилиц крик и плач детей. Ад! «Говорю вам, ад!» Онегин понял, что влип. «И ведь не уедешь?» Рассверепел и на себя, но больше на Ленского. «Ладно, — думает, — я тебе устрою». «За что?» «Всего лишь за то, что, нехотя, приперся туда, где ему никто не интересен, где неминуемо, Обжорство, скука, проклятая брусничная вода, И где за столом перед ним прямо напротив сидит Татьяна, Бледнеет, краснеет, роняет слезки. Траги нервических явлений, девичьих обмороков, слез, Давно терпеть не мог Евгений. Довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит, Но девы томной заметят репетный порыв. С досадой взора опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Сейчас Онегин на глазах жениха, на глазах у всех, опозорит Ольгу. Он приглашает ее на танец, и она радуется. Лесное внимание столичного джентльмена принимает за чистую монету.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 Ленский сам не верит собственным глазам. Все на глазах уже жениха. Соседи, изумленная деревенщина, полагают, будто это вспышка влюбленности, а это подлость. За что же мстит? За то, что согласился приехать к Лариным. Да, Ленский его позвал, но ведь не насильно притащил потребно сделать гадость ближнему опозорить высмеять характерно для светских людей присутствующие не знают почему онегин совершает поступок находящийся по ту сторону всех норм приличия приглашая ольгу снова и снова а как в театре показать что он перешел границы как сделать чтобы нынешний зритель неумозрительно и равнодушно понял нарушение, а кожей ощутил жуткую подлость. Ведь сегодня нравы проще, и танцуй, невеста, с приятелями жениха хоть до упаду, никто внимания не обратит, да хоть целуйся. И вот тут театральное решение, блистательная сцена. С тех пор, как Ленский вернулся из Германии, и подарил Ольге учености плоды, она ни на секунду не расстается с аккордеоном, вероятно, даже спит с ним. Вот и сейчас на именинах сестры в толпе гостей Ольга с любимым аккордеоном прижимает его к груди. Немая сцена. Расчетливый холодный гад подходит к Ольге сзади, просовывает руки у ней под мышками и кладет свои ладони на аккордеон и поглаживает клавиатуру. У зрителей невольно в ушах звучит русское слово «лапает». Все сперва таращатся, а потом прячут глаза. Не могут глядеть на это бесстыдство, и бедный Ленский видит, что милый друг делает с его невестой. За аккордеон, но, понятно, за грудь, За душу, за музыку лапает музу Ленского, Играет на чужих чистых чувствах. Милый друг, брюнет, Бриолин, пробор, бледное лицо, Тонкие губы, беспощаден и к другу, И к бедной Ольге, которая все пытается улыбаться Сквозь слезы стыда и позора, И к несчастной Татьяне, И ко всей этой деревенщине, которая не умеет, не знает, как осадить столичную тварь. Только убить. Дуэль поставлена как страшный сон. Начинается реалистично, по всем правилам. Онегины Ленской берут пистолеты, расходятся. Секунданты, как полагается, утаптывают снег, утаптывают тщательно, долго. Поэма в этом месте тоже предельно реалистична, с точными числами шагов. Плащи бросают два врага. Зарецкий тридцать два шага отмерил с точностью отменной, друзей развел покрайний след, и каждый взял свой пистолет. Некоторые читатели XXI века Слава представляют себе условия дуэли. Что-то такое слышали про 32 шага, но дистанция стрельбы куда короче. После команды «Сходитесь» дуэлянт может стрелять в любой момент. Очередности нет. Но расчеты доблесть толкают подойти ближе, чтоб стрелять наверняка, Между начальными позициями — тридцать два шага. Между внутренними барьерами, дальше которых двигаться нельзя, обычно бывало десять-двенадцать шагов. В особо яростных случаях — восемь и даже шесть. «Теперь сходитесь!» Хладнокровно, еще не целя, два врага походкой твердой, тихо, ровно,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 Роняет молча пистолет. Неловко в такой ужасный момент заниматься арифметикой, но уж простите, каждый сделал 4 плюс 5, 9 шагов, а вместе 18, от 32 значит осталось 14, меньше 10 метров, а на вахтанговской сцене так. Звучит команда «Теперь сходитесь!» И немедленно реализм прекращается. Начинается кошмар. Ленский, растерянный, залезает на какие-то лавки. Секунданты залезают туда же и сдирают с него покорного рубаху, А потом через всю сцену четкой ледяной офицерской походкой к голому по пояс Ленскому идет милый друг, подходит вплотную, обнимает за шею левой рукой, прижимает его к себе. И Ленскому, который не понимает, что происходит, кажется, будто это дружба. Примирение, но в правой руке Онегина пистолет, ствол упирается в голый живот. Выстрел. Ленский начинает оседать. Дуэль превратилась в какое-то ганцерское голливудское убийство с замедленной съемкой падения, потому что Ленский, колыхаясь, падает долго, очень долго. Такой выстрел в живот, в упор, мы видели не только в крестных отцах, не только в белом солнце пустыни, где черный Абдулла явно, думая о чем-то своем, равнодушно стреляет в живот старому смотрителю музея. Такие объятия на все времена. Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил, и сказал Иоав Амесаю, «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукою Амесая за бороду, чтобы поцеловать его. Амесай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, И тот поразил его им живот, Так что выпали внутренности его на землю, И не повторил удара, и тот умер. Вторая книга царств, глава двадцать Стихи восьмой, десятый. Вот так мадам в Святом Писании Выглядят братские поцелуи. Вот так там интересуются здоровьем. Далеко от авансцены, на заднем плане, еще в начале спектакля, Онегин, в думы погруженный, тупым кием вооруженный, иногда играл на бильярде. Резкий треск бильярдных шаров предвещал неотвратимый выстрел Но когда это наконец случилось, и мертвый Ленский рухнул, молодой Онегин вдруг понял, что убил. Его затошнило, он зашатался. Единственный раз за весь спектакль у него подкосились ноги. Презирать людей и чувства, казалось бы, легко. Но вдруг стать убийцей. Что ж.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 С страшным восклицанием сражен, Онегин с содроганием отходит. Вот так с содроганием на подламывающихся ногах отходит от трупа Онегин Добронравов. Старый Ленский стоит в центре сцены и даже не оглядывается туда, где он лежит, молодой и мертвый. А старый Онегин в углу сцены поднял воротник черного пальто. Ушел в него, закрыл лицо, закрылся, только глаз торчит, знает, что натворил. Помнит. И косится нарваное письмо Татьяны в рамке на стене. О письме потом и все со сцены утекли туда, в колышущееся зеркало, в черноту забвения. А если бы забвение, но ведь вспоминаешь, вспоминаешь. И снова выстрел. Это катится следующий шар. Да, брат Евгений, теперь каждый раз, играя на бильярде, будешь вспоминать, как убил.